Глава 10. Мы стояли напротив друг друга. Ящери шепели, урчали, и казалось ещё одно мгновение, и они бросятся вперёд. Меня трясло, адреналин бил в висках чугунными молотками. Я понимал, что один против двух этих машин для убийства всего живого ничего не сделаю. И вдруг я увидел себя как будто со стороны, только другим зрением. Было похоже, что я вижу себя как бы в нескольких спектрах одновременно. Вот он я, как должен выглядеть человеческими глазами. Но в то же время во мне видны вспышки, как картинка в телевизоре. Что это? Я в голове этих тварей? Взгляд вернулся обратно спустя два удара сердца. Вот только тирексы уже вели себя иначе. Они стояли как вкопанные и не подавали никаких признаков агрессии. Опа, кажется, теперь вы мои собачки. Злобно оскалился я. Ну и что мне с вами делать? Ответа, конечно, не последовало. Пришлось прибегнуть к моим старым способностям. Я составил мыслеобраз, как эти двое сопровождают меня обратно в мой лагерь. Один из них тут же скрылся в зарослях, а второй остался наблюдать. Я же собрал из разбросанных вещей один рюкзак, проверил автомат, собрал боезапас к нему и распихал набитые рожки по разгрузке. Винтовку брать не стал, слишком тяжёлая. Нашёл дробовик, на ближних дистанциях вещь боенная, не хуже крупнокалиберной винтовки будет. Но уж если что серьезное приключится, у меня теперь два защитника. А эти телохранители похлеще любых неприятностей будут. Ладно, пора в путь. Хотя стоп. Нужно хотя бы друзей похоронить. Эй, как тебя? Обратился я к ящеру, предварительно послав ему образ того, что от него хочу. Да, правильно. Копай давай. Терекс, получив от меня приказ, начал своими огромными лапами взрывать послушную лесную почву. Хотя, может быть, мне это так показалось. Корневища, которые встречались на пути его хищных когтей, разлетались как нитки. Яма была готова уже спустя пять минут. «Все, достаточно!» – остановил я динозавра. «Иди вон там еще копай!» Отправил я его рыть очередную могилу. Раз уж у него так лихо получается, то почему бы не воспользоваться услугами экскаватора. С похоронами закончили спустя три часа. На небе, которое просматривалось через высокие кроны огромных сосен, уже проступили алые сполохи заката. Видимо, сегодня я уже никуда не пойду. Ну да и пес с ним. Я развел костер, водрузил на него котел и начал готовить себе ужин. Динозавры сменили пост. Тот, который был при мне, свалил. А первый занял его место при мне. Пошарив по вещам, я обнаружил фляжку с коньяком. Теперь достал ее, чтобы помянуть своих друзей. Первый глоток провалился по пищеводу огненным шаром и взорвался где-то в желудке, отдавая тепло в каждую частичку моего тела. Вместе со вторым глотком пришло расслабленное состояние, но ну, а после третьего, сам от себя не ожидая, я разрыдался. Я плакал, как в детстве, и не мог остановиться. Тело било спазмами судорог, меня трясло, а из носа текли сопли. В общем-то, ещё картина, но мне было всё равно. Вместе с этими рыданиями из меня выходила вся боль. К еде я так и не притронулся, так и уснул, обняв фляжку коньяка, свернувшись калачиком около костра. Каша пригорела. Да что там пригорела, она сгорела напрочь. Вони с котёлка была жуткая. Есть такое, да ни за что в жизни. Отшвырнув котелок в сторону, я вскрыл банку тушёнки и поставил её в маленький огонь, который я развёл из щепок на старых едва тлеющих углях. Дождавшись, когда в банке зашкварчало, снял её с костра. Чтобы не жечь пальцы, я предварительно закрепил крышку на палочку, так чтобы у меня получился совшек, ну или что-то типа него. Достав складной нож, в котором присутствовала ложка, принялся поглощать тушёнку. Есть не хотелось, но это было необходимо. Мне далеко идти, и силы пригодятся. Прикончив в банку, взвалил на спину рюкзак, подвесил на шею автомат, постоял у могил своих друзей и также молча шагнул на тропу, ведущую в сторону моего города. Идти было легко. Темп я выбрал максимально быстрый, но так, чтоб не выбиться из сил на первом же километре. Ящерицы безмолвными тенями следовали параллельно моему курсу справа и слева от меня. Я понимал, что они ни в чём не виноваты, но не переставал их ненавидеть. Вид того, как один из них перекусил моего друга, никак не уходил из головы. Да, того я завалил, но эти тоже не конфетки в это время трескали. Они точно так же истребляли моих людей. Я так же ненавидел и себя, и так же понимал, что помочь им было вне моих сил. До своих я добирался пять долгих дней. В тот момент, когда я подошел к границе с нашими секретными коробочками, отпустил динозавров. Прошел по коридору, специально запутанному в минном поле, и наконец-то я дома. На меня набросились сразу со всех сторон, а я как дурак стоял и не мог вымолвить ни слова. Как объяснить Ленке, где её Иван? Как объяснить оставшимся, что я умудрился потерять всех? В конце концов, как объяснить, почему я жив, а они нет? Видимо, Катя всё поняла без слов и разогнала собравшихся. "Вы чего к человеку пристали?" протолкнувшись в толпе, крикнула она. "Не видеть, он весь в крови. Потом вам всё расскажут". "Как же расскажут?" раздался чей-то голос. Нам и так всё понятно. Нет больше никого в живых. Я такое много раз на войне видел. А раз видел, что тебе ещё нужно?" взвилась Катя. "Раз такой умный, то помог бы лучше. Нам теперь самим помощь нужна", ответил тот же голос. "Нет больше командира. Вон стоит, бледнее сметаны, слово вымолвить не может". Катя не стала продолжать дебаты и попёрла через толпу, вытягивая меня за руку через человеческое море. Отвела меня в нашу комнату, усадила на кровать и села рядом. Просидев в молчании несколько минут, Катя вдруг разрыдалась, а я всё сидел как тюфяк и не понимал, что нужно делать дальше. Странное дело, человеческая психика. Вот вроде ещё полчаса назад во мне кипело всё, я пёр, не разбирая дороги, а как только дошёл до цели, всё, вздулся, как воздушный шарик. И вот сижу теперь, а во мне эмоций ноль. Я даже руку поднять не могу. Что с тобой, милый? сквозь слёзы спросила Катя. Что там произошло? Хватит молчать. Скажи же что-нибудь. Не молчи. Она говорила всё громче и громче, кричала, дёргала меня за отворот камуфляжа. Вдруг в моих ушах прозвенела громкая пощёчина, и мои мозги встали на место. Катя продолжала хлестать меня по щекам, а я начал уворачиваться. Наконец мне это удалось. Всё, тихо, родная, я с тобой, я очнулся, хватит, прижал я её к себе, а она разрадалась ещё сильнее, уткнувшись в мою грудь. Тихо, всё хорошо, я с тобой. Почему ты молчал? Оторвавшись от меня и утерев слёзы, спросила она: "Что там случилось?" Я рассказал ей обо всём, о том, что мы обнаружили на Ворошииск, о том, что нам рассказал Фёдор и о том, что случилось на обратном пути. Катя слушала молча, не перебивала, но в глазах читался откровенный ужас. "Что же нам теперь делать?" испуганно спросила она. "Может, теперь всё закончится? Ведь ты же его убил". "Не уверен, Кать", честно ответил я. "Мы однажды его уже похоронили, по частям, понимаешь? Как же такое возможно?" спросила она. «А вот это вот как возможно?» Обвел я руками комнату, подразумевая вообще все вокруг. «Не знаю, но это еще как-то можно объяснить», сказала Катя. «А с того света не возвращаются, ведь так не бывает». «Получается, что бывает», сказал я. «Может, это брат-близнец его был?» Осторожно предположила она. «Может, он специально так тебе сказал, чтоб нам страшно сделалось?» «Нет, родная», помотал я головой. «Я уверен, что это один и тот же человек. Хотя человек ли? Почему ты так в этом уверен?» Катя с надеждой посмотрела мне прямо в глаза, будто пытаясь найти в них что-то такое, что докажет моё ошибочное мнение. Его глаза, выдержав её взгляд, ответил я. У меня было такое чувство, когда я смотрел в его глаза, будто бы он живёт вечно. Столько в нём тоски и скуки, а также знания и понимания. В общем, это не объяснить. Словно это сама смерть сидела передо мной. Как же так, милый? Как же мы теперь? На глазах Кати вновь навернулись слёзы. Разберёмся, родная. Уверенно ответил я, хотя уверенностью там и не пахло. Мы уже дважды от него отбивались, сможем и в третий. Весь вечер мы провели вместе, а на утро мне уже пришлось выходить. Негоже вожаку в норе прятаться. Пора и делами заняться. Здесь у нас крепость. Здесь мы многое сможем. Я собрал оставшееся правление в кабинете. Хотя как собрал? Они уже меня ждали. Не успел я войти, как со всех сторон на меня посыпались вопросы. "Успокоились?" спросил я, дождавшись тишины. "Теперь слушайте. «Я рассказал им все точно так же, как и Кате. Без утайки, без недоговорок. Все как и есть. В кабинете воцарилась тишина. «У нас есть хоть какие-то шансы?» – тихо спросила Машка. «Шансы есть всегда. Здесь мы под защитой», – уверенно ответил я. «У нас серьезное оружие, у нас есть защита от его умений. Патроны, кстати, не бесконечные», – заметил Николай. «Но на какое-то время хватит. Может, попробуем прорваться в Новороссийск?» – спросил Мишка. «Перенесем туда свои глушилки». Машин у нас хватит. Сможем вывести почти всё. Идея стоящая, поддержал его Николай. А в случае чего сможем свалить флотом. Флотом мы свалим, если доберёмся, возразил я. А я не уверен, что нам дадут это сделать. Часть всё равно прорвётся, возразил мне Николай. Я согласна, поддержала идею и Машка. Давайте вначале у людей спросим, снова возразил я. Им ведь придётся умирать. Нужно объяснить им, что нас ждёт. Не думаю, что это хорошая идея, сказал Мишка. Я тоже считаю, что всем знать не обязательно, сказал Николай. Нам дали полномочия принимать решения. Именно так и считается все остальные властные структуры, возразил я. А потом люди начинают их ненавидеть. Решения принимать будут все. Они должны знать, что их ждёт. Здесь мы долго не продержимся, сказал Николай. Если он сможет прорвать нашу первую линию обороны, противопоставить ему кроме пулемётов больше нечего. Рано или поздно нас сомнут. Я это понимаю, Коль, разозлился я. Но всё это нужно сказать людям. Ладно, собирай митинг. Наконец согласился он. Будем решать всем селом. Но сегодня совещание было закончено. Все текущие вопросы были уже решены и без меня. Процесс, как говорится, был уже на рельсы поставлен. Никому ничего объяснять не требовалось. Город уже жил своей жизнью, даже Василий на совещании уже не оказалось. Он мчался по делам снабжения. Я вышел на центральную площадь, точнее, на наш пятачок для выступлений, который находился в зоне отдыха. Люди уже собрались и требовали объяснений о том, почему я вернулся один и весь в крови. "Добрый день", поздоровался я. "У нас очень сложная ситуация, и я хочу, чтобы вы знали. Дело в том, что нам нужно покинуть наш город. И скажу вам честно, дойдут не все". По толпе пробежал ропот, но никто не стал бы крикковать своё недовольство. Какое это было в первый раз. Все так и продолжили молчать, ожидая объяснений с моей стороны. Я и объяснил. Рассказал им всё, точно так же, как и до этого рассказывал другим. Люди молчали. Даже когда я закончил и ждал их реакции, люди продолжали молча стоять. "Когда выходим?" раздался вопрос, наконец-то разорвавший тишину. "Как только будем готовы", ответил я и не смог сдержать довольной улыбки. Люди мне верили. Работы предстоит много. обо всём вы узнаете от ваших руководителей. Мы постараемся скоординировать действия так, чтобы собраться как можно быстрее. И прошу вас, когда будете упаковывать своё добро, берите самое необходимое. Новороссийск город большой. Всем добра хватит. Народ окончательно разошёлся только к вечеру. Люди продолжали толпиться и обсуждать произошедшее. Но самое главное, что не было недовольных. Все понимали необходимость переезда. Нам же пришлось вновь собраться в кабинете, чтоб решить, как и самое главное, каким образом добраться до Фёдора, и желательно с малыми потерями, а лучше вообще без них. Вась, что думаешь по этому поводу? спросил я нашего главного снабженца. Ты всё-таки чаще на сталкиваешься с вопросами транспортировки. Я, ребята и девчата, езжу по асфальту, а вы мне предлагаете спланировать переезд тысячи человек по пересечённой местности, ответил он. Если бы было всё так просто, я бы он сразу об этом сказал. Да хватит уже исте онимочно востроить, обернулся Николай. Ты толком скажи, сможешь или нет? Смогу, а что ж не смогу-то? почесал он затылки. Только это не вот тебе сразу, тут думать нужно. Думай, Вася, думай, только быстрее, вставил своё слово Мишка. А ты если такой умный, сам и думай. Огрызнулся уже Василий. Быстро только знаешь, что бывает. Тоже мне командир выискался. Хватит, девочки, не ссорьтесь, вставила свои 5 копеек Машка. Ты вось не злись. Говори толком, чем помочь нужно, что сделать? Да чем тут помочь? успокоился он. Нужно транспорт подобрать, чтоб проходимый был. Мало того, его подготовить нужно. Листов там железных наварить. Короче, что-то типа безумного Макса, чтоб вышло. Только минус 1 будет. Грузоподъёмность упадёт сильно, а ещё людей нужно везти. «Мы осилим», сказал я. «Я в вас верю. Мы вон какую крепость построили и с машинами разберемся». На этой оптимистической ноте мы закончили вечер. До комнаты я добрался почти без сил. Катя ждала меня с ужином. Поел, можно сказать, через силу и сразу завалился спать. Завтра предстояло очень много работы. Утром взялись за дело всем селом. Василий собрал целую бригаду водителей, решили ехать по военным частям, разорять автопарки. «Если повезет, то обойдемся тем, что там имеется. Если нет, Будем мотаться по всей Рязани. Василий не спал половину ночи. Составил список машин, которые нам подходят. Список, конечно, был короткий: Кразы, Уралы, да Шеги. Так в простонародии зовут ГАЗ-66. Последние сказал, будем брать, если основного транспорта не хватит. Бригаду разбил на две части. Первая поедет за машинами, вторая будет мародёрить склады с металлом. Николай координировал перенос склада с боеприпасами. Началось с пересчёта добра, после чего дошло дело до сортировки, что грузим в первую очередь, что во вторую. Также предстояло решить, что вообще брать не будем. Машка занималась тем же самым, что и Николай, только на продовольственном складе. Всё нам не увести, да оно нам и ни к чему. Вот и сортировали точно так же: на важное и не очень. Мне перепало руководить осиротевшим штурмовым отрядом. Понимал я, конечно же, в этом мало и скорее учился сам, нежели учил чему-то уже опытных бойцов. Но от этого была только польза. Руководство мне перешло скорее по статусу, нежели по умению. В общем, все были пределе. Всё шло так, как запланировано. Вот в планах я селён. В организации процессов могу сказать со стороны, что добавить, а чего вообще убрать. А в военном ремесле только с рубежа стрелять умею, но я не жаловался и с удовольствием принимал опыт у ребят. Они, кстати, меня не осуждали, в отличие от меня самого. Сразу, как только я появился перед ними, и Николай сказал, что теперь я руководитель штурмового отряда, они расставили точки над и. Не дрейф командир. сказал старший среди оставшихся, тот самый, который задавал вопросы во время моего возвращения. На войне часто такое случается. Я сам в твоей шкуре был. Не вини себя. Радуйся, что сам жив остался. Это я и сам понимаю, ответил я. Вот только на душе от этого не легче. Но это мы тебе сейчас вылечим, усмехнулся он. Полоса препятствий и не такую дурь из головы выбивала. Только дойдя эту полосу до конца, я понял, о чем он мне говорил. Действительно, в полной выкладке, дойдя до финиша, я еле ноги мог передвигать. А ведь это было только начало. Затем понеслось, закрутилось, работы в парах, в тройках, имитация отражения атаки, рукопашные схватки. И это только до обеда. Буквально через час я и думать забыл о хандре и печали. В голове билась только одна мысль. Когда же это закончится? В обед я еле мог донести ложку до рта. Так тряслись мои руки. Про ноги вообще молчу. Нужно было не в кабинетах сзад просиживать, а вот так, вместе с ребятами по полигону носиться. Угляди же, толку с меня в походе было бы больше. Но вот опять вернулись эти тяжёлые мысли. Ничего, сейчас с обеда все остатки из меня вытрясут. Но этому не суждено было случиться. Буквально сразу же, как я закончил есть, ко мне прилетел Василий. "Ребят порвали", выпалил он сразу, как только меня увидел. "Всех до единого". "Как?" опешил я. "Что случилось?" "Да всё штатно было. Связь держали каждые полчаса. начал рассказывать он. Потом они на сеанс связи не вышли. Мы волноваться начали. По рации запрашиваем, а ответа ноль. Но мы сорвались в часть автомобильную. Приезжаем туда, а там... Понятно. Настроение упало ниже плинтуса. В голове пусто. Не даст он нам уехать. Не выпустит отсюда. Что делать-то будем? Спросил Василий. Машин у нас подходящих нет. Точнее есть, но их мало. Думать будем, Вась. И крепко, сказал я. Собирай всех. Я штурмовиков пойду приглашу. «Они ребята толковые, может, чего подскажут. Кстати, вас-то ведь не тронули». «Ну, как видишь», – ответил Василий. «Да мы и задерживаться там не стали. Даже не останавливались, там и так все понятно было». «Это вы правильное решение приняли», – одобрил я. «Если там и выжил кто, дорогу сюда они знают». «Понимаю, что неправильные слова сейчас говорю, но мы не в кино. Рисковать всей группой глупо». «Я и сам это понимаю», – согласился Василий. «Ладно, я народ собирать. Куда идти-то, в кабинет?» «Нет, Вась, давай на полигон всех». Немного подумав, решил я: байтцам мне особо комфортно в кабинете будет. Правильное решение, одобрил Василий и поднял палец вверх, как бы подтверждая дополнительно свои слова. На полигоне собрались все минут через 10. Я рассказал о нашей новой проблеме. Все крепко задумались. "Командир, давай попробуем прикрытие организовать", приложил тот самый парень. "Зря мы что ли тут бегаем и прыгаем? Врагам и знаем, разберёмся. Я к вам за этим и пришёл", одобрил я. Только действовать нам придётся наверняка. Нужно знать, куда едем и зачем. Это понятно. Квадрокоптеров пустим, кивнул боец. С воздуха местность фотографируем, потом план составим. Хорошо, занимайтесь, одобрил я. Потом доложите. Выбираться нам отсюда нужно до да поскорее. Работа закипела. Парни знали своё дело, и уже через 2 дня у нас имелся поверхностный план. Они нашли стоянку, где имелось около 30 единиц военных Уралов и ещё две с разномастным военными вездеходами. Решено было вначале брать Уралы, так как они были в одном месте и в достаточно большом количестве. Грузоподъемность у данного грузовика почти 7 тонн, а это немало. В целом в каждую машину можно напихать до 50 человек, при условии, что они там будут словно шпроты. Для этого нам понадобится 20 грузовиков, на оставшемся десятке можно транспортировать все необходимое. Мы планируем забрать только боеприпас и оружие, но ну и самое необходимое люди возьмут в авоське. Это конечно минимальный план, но есть и другой. освободить стоянку от уралов и заняться оставшимися двумя. В этом случае мы будем удирать ещё из комфортом. Предлагаю основной группе высадиться прямо с центрального входа, высказал своё мнение Артём, тот самый боец, с которым мы заочно познакомились, когда я вернулся раненным зайцем. Две группы высадим здесь и здесь. Назовём их второй и третий, он указал места на плане. Снайперов высаживаем на крышах вот этих домов. Они там весь периметр просматривать будут. С собой берём глушилки, чтобы все волод до нас не добрался. Мне план нравится, заключил Николай. Грамотно и никаких заморочек, вполне рабочий. Я положусь на ваш опыт, согласился я. Вот только третью группу я бы посадил здесь. Так они не попадут под перекрёстный огонь. А командир шалит, усмехнулся Артём. Они и здесь не попадут. Но с твоей позиции ты их не увидишь, а там, где я отметил, их ничего закрывать не будет. Действительно, присмотрелся я к схеме. Не обратил внимания, что здесь ангар неудобно стоит. Это всё по неопытности, успокоил меня Артём. Ладно, командир, когда действовать будем? Вась, у вас как там с техникой, всё готово? спросил я главного мародёра из авгара по совместительству. Почти, Серёг. Если денег ещё дадите, буду рад, ответил он. Если вам бегом, то завтра с утра можем выдвигаться. Не то ж, спешка сам знаешь, где нужна, отмахнулся Артём. Мы тут жизни на кон ставим, доделывай всё как положено. Принял, кивнул Васька. Значит, на послезавтра точно можете планировать. На том и порешили. День на подготовку и отработку и на следующее утро двигаем. День пролетел за тренировкой так быстро, что я его даже не заметил. Жаль было моих рапторов, я уже к ним привык, да и люди в поселке по ним скучали. Сейчас в нашей операции они бы очень сильно пригодились. Я пытался призвать новых или вообще кого угодно, но тщетно. Все мои ментальные посылы уходили в никуда. Наступило то самое утро. Собрались быстро. В общем-то все уже были готовы, чуть ли не за час до выезда. Артём выдавал последние указания, проверял амуницию водителей, которые должны были под прикрытием забрать грузовики. Вот подкатили два автобуса и два уже имеющихся у нас Урала, а также два Уазика. Все машины были переоборудованы по проекту Василия и превращены в некие подобия крепости на колёсах. Уазы уже были инкассаторские и не нуждались в дополнительном бронировании. Автобусы мы собирались бросить, на них ехали водители. А вот сами Уралы как раз и были переделаны. Хотя на УАЗах Василий закрепил два пулемета на крыше и прорезал люки для управления ими. Грузовики были обварены листовым железом, в котором проделаны бойницы. На крышу каждого также вмонтирован пулемет. Только в отличие от УАЗов, над люком сварена решетка из арматуры. На морду переварили широкий нож-отбойник, по типу такого, как и ставят на поезда, чтобы сугробы с рельс избивали. В общем, действительно, безумный Макс во всей красе. К стоянке подъехали примерно в 7:00 утра, плюс-минус. Я к этому моменту уже лежал на крыше здания, укрытый маскировочной сеткой, под которой меня укрывало одеяло из автомобильной аптечки, то, которое с одной стороны золотистое, а с другой хромовое. Это для того, чтобы меня не было видно в тепловом диапазоне. Я хорошо запомнил, какое зрение у тирексов. Вот и предположил, что подобное должно быть у всех видов ящеров. И, кстати, действительно, если не шевелиться, то от окружающего мира практически не выделяешься. Началось движение. Люди выскочили из автобуса и под присмотром пулемётов побежали к машинам. За ними тут же приступили бойцы, прикрывая от возможной атаки, пока те будут разбираться с Уралами. Люди по очереди запрыгнули в грузовики. Вот за что люблю нашу армию это за порядок. Скорее всего, эту технику военные и не собирались использовать в ближайшее время, но тем не менее содержали её в полностью исправном состоянии. Почти одновременно все 30 Уралов рыкнули дизелями. Стоянка погрузилась в чёрный дым, который выпускали холодные двигатели. Всё было спокойно. Водителям нужно около 5 минут, чтобы прогреться. Можно, конечно, и так, не зима, но лучше, чтобы никто не встал, когда колонна двинется на выезд. Тянь мелькнула в прицеле так быстро, что я вначале подумал, что мне показалось. Вселот не смог удержаться. Сейчас ребята должны включить глушилки, и связь пропадёт. Движение на 5 часов, доложил я в рацию. Глушите сигнал. Принял, включаем. Отозвалась рация голосом Артёма. Понеслась, ребята. Рация зашипела белым шумом, и я выдернул из уха гарнитуру. В это самое время загрохотал пулемёт второй группы, прицел в их сторону, никого. А теперь ещё и не спросить, в чём дело. Снова очередь уже от основной группы, прицел на вход, никого. В кого они там стреляют? Уралы начали выстраиваться в колонну и вытягиваться к выходу. Первая машина основного прикрытия отъехала от ворот, освобождая выход. Грузовики один за другим стали покидать территорию военной стоянки. Как только последний автомобиль покинет её, можно будет валить с крыши. Сопровождение начало движение параллельно первой машине. Всё, пошло движение. Вдруг из промёждка между домами выскочил трицераптопс и со всего размаху ударил своими рогами в бок первому Уралу. Машина ещё не была укреплена дополнительной бронёй, а вес и мощь этого динозавра позволили опрокинуть её словно игрушку. Она отлетела и кувыркаясь ударила в борт грузовика сопровождения, выводя из строя и его. После атаки три цераптопс встал и обалдело закрутил своей рогатой башкой, видимо, не понимая, что произошло. Кажется, у сопровождения ещё продолжают работать глушилки. А вот и сами бойцы. Урал прикрытия устоял на колёсах, помог вес. Сверху показалась голова одного из бойцов, который уселся за пулемёт. Раздалась очередь, и динозавр, который остановил движение колонны, рухнул в придорожную пыль. С такого расстояния утёс просто изорвал его в клочья. В это время в бой вступили уже серьёзные силы. Из-под воротин выскочило 5 ротир эксов и тут же бросились на остановившиеся грузовики. Мощными ударами лап они начали раскачивать машины. Глушилки до них уже не доставали. Заработали оба утёса. А я припал к прицелу винтовки, но как только началась стрельба, рептилии мгновенно скрылись за зданиями. Наступила тишина. Я проверил радиосвязь. Ничего. Даже не знаю, хорошо или плохо, что сейчас мы глушим сигнал. Вожу прицелом. Вроде бы всё не так уж и плохо. Из первой перевёрнутой машины бойцы помогают выбраться водителю. Значит, потерь пока нет. Вот только выйти нам не дают. Ребята делают что-то вроде отцепления, выстраиваются в цепочку. Машина, прикрывающая начало колонны, начала движение. Значит, с ней тоже порядок. Вдруг из-под ворота выскочили молниеносные рапторы. Раздалась беспорядочная стрельба и крики раненых. Эти быстрые твари не нападают так, как тирексы. Они стараются нанести как можно больше ран и увечий, прежде чем пускать в ход зубы. Их передние конечности увенчаны острейшими когтями, которыми, пробегая мимо жертвы, рапторы наносят рваные раны. Стрелять по ним из моего калибра это бред. Здесь только АКМ в помощь, что, собственно, бойцы и делают. Вот только счёт не в нашу пользу. За каких-то несколько секунд рапторы нанесли больше урона, чем тирексы за всё время борьбы с нами. Почти половина бойцов лежала на пыльном асфальте с разорванными животами и ногами, заливая кровью всё вокруг. А воевать вновь не с кем. Рапторы сделав выпад, точно так же мгновенно скрылись за домами. Нужно уходить. Нам не забрать Уралы. Слишком чётко действуют эти твари. Твою мать, ругаюсь я в голос. Да выключай уже глушилку, командуй отход. Вот только никто меня не слышит. Водители пытались помочь бойцам. Да где там? УАЗы и второй Урал сорвались с места и перекрыли раненых импровизированным квадратом из машин. Водители бросились в это укрытие, помогая перебраться туда и раненым. Молодцы, теперь они под прикрытием глушилок, и ящера до них не доберутся. Теперь будут отходить. Вон, точно, уже начали грузить раненых в кунг Урала. Люди плотной кучей столпились возле машин. Даже через окуляр прицела чувствовалась паника. Только нападающий не паниковал. и заготовил нам очередной сюрприз, от которого меня пробил ледяной пот. Вначале я услышал виск работающих болгарок – птеродактиле. Но на этот раз в атаку они не пошли. Каждая птичка держала в своих когтях по булыжнику. Я едва успел открыть рот от удивления, как на плотную толпу людей обрушился град камней, размером с дыню каждый. Высота у кролатых была приличная, так что попадание такого снаряда гарантированно выводило из строя любого. С прицелом у них, конечно, слабо, но они с лихвой компенсировали это плотностью. Вот тебе и спланированная операция, пробормотал я, вопрос только тем. Исход боя уже был понятен. Остатки людей кое-как затолкали себя в оставшиеся машины и стартанули с места. Видимо, с снайпером придётся выбираться самим. "Сергей, приём", шикнула Рация голосом Артёма, как только автомобили скрылись с места боя. "Сидите тихо, через полчаса будем вас вытаскивать. Приём?" Отставить вытаскивать, ответил я. Сами выберемся, двоим проще. Ты только людей положь, приём. Принял, отставить, ответил Артём. Удачи, парни, и простите, если что не так. Отбой связи. Глаз 2, приём. Вызвал я второго снайпера. Мы оба не произвели ни одного выстрела. Давай выбираться, приём. Глаз 2 на связи, отозвался Степан. Погнали, начальник. Погнали это, конечно, громко сказано. Одно то, как я полз по крыше, уже никак не назвать гонкой. Хотя получалось довольно неплохо. Сказывались мои ежедневные занятия ушу и тренировки у Артёма с бойцами. В общем, дополз я до чердачного окна, ввалился на крышу, затем в подъезд и по лестнице к выходу на улицу. Перед дверью замер, приоткрыл немного, осмотрелся пусто. Это хорошо. Короткая пробежка к углу дома. Чёртова винтовка, её ведь не бросить, но мешает дико. Длинный ствол плюс немалый вес. Но это ладно, терпимо. Выглядываю из-за угла, взгляд вдоль ствола автомата. Понимаю, что в случае серьёзной атаки он мне не поможет, но уверенности придаёт. Как никак раптора завалить всё же сумею. Ага, вон и Степан рукой машет. Быстро же он. Делаю перебежку к нему. Ну здравствуй, коллега, говорю я, присаживаясь у него за спиной, и беру на прицел противоположный сектор. Ого, только и выдал Степан. Ну что, давай выбираться, спросил я, предлагаю идти дворами. Это и Лёсю понятно. Снова буркнул он. "Ты чего такой?" спросил я. "А чего радоваться?" посмотрел на меня Степан. "Нас ящерицы поимели, как детей. Меня финал вообще убил просто. Они спланировали всё так, что у нас не было и шанса." "Тут с тобой не поспорить," кивнул я. "Но выбираться нам нужно. И это не ящерицы нам нападали, это все володят. Хрен редьки не слаще," отмахнулся он. "Нас нагнули, и это факт. Сколько там наших по асфальту кишки собирали. Теперь ещё непонятно, выживут ли" Хватит себя жалеть, разлился я. Давай до дома, там будешь слёзы лить. Степан посмотрел на меня злым взглядом, но ничего не сказал. Я выглянул за угол, чисто, махнул рукой Степану и сделал перебежку. Добежал до угла, упал на колено и прикрыл манёвр Степана. В лагерь мы вернулись только к вечеру. По дороге ничего страшного не произошло. Никто на нас не напал, никаких встреч не было. Даже жаль, что всё это время мы так осторожничали. Могли спокойно дойти в развалочку. Но с другой стороны, может именно поэтому смогли добраться до своих без приключений. Как только мы пересекли линию ворот, на моей шее тут же повисла Катя. "Ты почему так долго? Почему отказался от того, чтобы тебя Артём забрал?" строго спросила она. "Ты вообще понимаешь, что со мной творилось? Пойми родная, так было безопаснее, честное слово", попытался я её успокоить. "Неужели ты думаешь, что я вот так за здрасти буду рисковать собой, пока ты только этим и занимаешься?" упрекнула меня Катя. Я каждый раз, как ты уходишь, не знаю, вернёшься ты или нет. Похоже, что теперь никто уже никуда не выйдет, задумчиво ответил я. Нас целенаправленно не хотят выпускать. Я уже об этом слышала, сказала она. Что нам теперь делать? Пока не знаю, родная, задумался я. Есть одна мысль, но я не знаю, сработает это или нет. Будете опять в кабинете прятаться? спросила Катя. А есть ещё какие-то варианты? Внимательно посмотрел я ей в глаза. Мне кажется, что можно попробовать собрать мнение людей, серьёзно заявил она. У многих есть идеи, и некоторые из них действительно стоящие. Мне нравится, задумался я. Сможешь организовать подобный консилиум? Легко. И гриво подмигнула мне Катя. Готовься завтра принимать челобитные. Ты моя умница. Я хотел поцеловать ее, но меня вдруг окликнули. Что там? Поднял я голову на стену, с которой меня звал часовой. Лучше вам самому это увидеть, испуганно произнес он. Я все же поцеловал Катю, пока она подняла глаза на часового, и полез на смотровую площадку. И едва я поднялся на неё, как впал в ступор. Мне стало понятно, почему голос часового дрогнул, а в его глазах читался страх. Примерно в километре от нашей линии защиты стояло целое войско, состоящее из рептилий, а впереди всей этой страшной армии стоял Всеволод. Вид на это был потрясающий и ужасающий одновременно. Я почувствовал, как у меня по всему телу зашевелились волосы. Всеволод, или заметив меня, или почувствовав, поднял руку, с зажатым в ней каким-то предметом. Я попросил бинокль. Изображение приблизилось, как будто прыгнуло мне навстречу. И очередная волна страха прокатилась холодом по моему телу. В своей руке Всеволод держал за волосы голову Федора, командира новороссийского лагеря выживших. Я понял, что он хотел показать мне этим жестом. Остались только мы. И сдерживают его от нападения несколько маленьких коробочек, которые мы разместили вокруг нашего лагеря. Но что будет, если вдруг хоть одна выйдет из строя, а Ивана больше с нами нет? И секрет по настройке этих коробочек, он унёс с собой. Можно, конечно, попробовать воссоздать это всё. Вот только рапторов, которые мне в этом помогли, тоже больше нет. Так, стоп. Ведь рапторы изначально пришли вместе с Севадом. Твою ж мать. Я еле сдержался, чтобы не застонать при всех от собственной тупости. Вот как и откуда он знал обо всех наших планах? И именно так он просчитал нас и понял, кто мы и что можем ему противопоставить. Одно хорошо, мы сумели создать барьер для управления ящерами. Все эти мысли пролетели в моей голове за мгновение. Села тем временем аккуратно поставил голову Фёдора на землю, отошёл на пару шагов, наклонил голову и полюбовался своим творением. Видимо, удовлетворившись, он повернулся в нашу сторону и изобразил нечто похожее на реверанс, после чего, взмахнув руками, отправил свою страшную армию назад в Исполинский лес. Постоял немного в задумчивости и ушёл вслед за своим войском.